15 пятнадцатая о том, как тьма и свет воссоединились. Дарк точно ощутил момент, когда появился дракон. Он потерял почти все силы, магия была на исходе. Тонкая, как девичья волос, нить связывала его с тьмой. Вот-вот порвется. Дарк обреченно ждал, когда станет обычным человеком. Каково это? Быть просто мужчиной? Он не представлял, но, похоже, скоро выяснит на практике. И вдруг все изменилось. Нить в один миг превратилась в канат. Поток магии хлынул обратно в Дарка мощной рекой. Плотина отсечения была снесена. Яд больше не действовал. Магия полностью вытравила его. «Нет!» — простонал Дарк. Откинув голову назад, он ударился затылком о каменную стену, а потом еще и еще, словно наказывая себя за то, что произошло. Но физическая боль не шла ни в какое сравнение с болью «душевной». и была не в состоянии ее заглушить. Отсечение могло исчезнуть только в одном случае. Марго добилась своего. Каким-то непостижимым образом она провела слияние без его разрешения. А это значило, что Марго лишилась Фандома. О таком даже думать невыносимо. Дарк не заслужил подобной жертвы. «Что же ты натворила, девочка моя?» — прошептал он. «Я того не стою». Но что-то исправить было невозможно. Все случилось — марго отдала за него своего фантома и часть своей жизни сделала для него так много в сто раз больше чем он мог принять и в тысячу раз больше чем заслуживал посреди этой агонии дарк услышал шаги они принадлежали тому кто его сюда засадил от тальред седьмой снизошел до второго визита надо же похоже провалился его план захват марго дарк не сдержал торжествующие усмешки Таким король его и застал заключенным, одержавшим верх над своим тюремщиком. Хотя это вовсе не заслуга Дарка. Это все Марго, его потрясающая, невероятная жена. «Смотрю, твои волосы снова чернеют», — с неприязнью заметила Талерет. «Верю вам на слово. У меня здесь нет зеркала. Если честно, уровень комфорта в камерах ниже среднего», — отшутился Дарк. Хотя сердце пропустило удар». Не показалось, магия в самом деле возвращается. Жаль медленно. Стены еще эти, пока не хватает сил, чтобы их разрушить. Не думай, что одержал верх, произнес король. Прямо сейчас Рэд женится на подходящей девице. К вечеру у него будет дракон. Рад за принца, буркнул Дарк. По правде говоря, ему было плевать, что делает Ред, с какой стати король вообще ему об этом рассказывает. Не с кем больше обсудить семейные дела. Внезапно стены темницы дрогнули, словно по ним ударили мощным тараном. Да что происходит? Дарк вопросительно взглянул на короля, ожидая объяснений, но тот выглядел довольно бледно. Он сам не понимает, что здесь творится, а еще он напуган, прямо-таки в ужасе. Вот эта новость. И тут до Дарка дошло, кто штурмует темницу. Всего один человек во всей Итиле и достаточно безумен, чтобы пойти на такое. Его жена. Стены дрогнули второй раз, а затем донеслись топот и крики стражей. Похоже, защита темницы прорвана. Так неожиданно и быстро. Это говорит о хорошей подготовке нападающих. «Какого пламени там происходит?» — выкрикнул король, но ответа не дождался. «Кажется, жена решила меня навестить. Вы не против?» — усмехнулся Дарк. А Тальред одарил его взглядом полном ненависти. Сжав пальцы, он призвал огонь, и его кулак объело пламя. В таком случае она навестит твой труп, заявил король. Прицелившись, он метнул огненный шар в Дарка, хотел его испепелить, но просчитался. Одного взмаха руки хватило, чтобы отбить атаку. Тьма вмиг уничтожила огонь, жадно поглотив его без остатка. Это невозможно! Твоя магия! пробормотал Талерет пятись. Вернулась, кивнул Дарк, наматывая цепь на руку. Рывок и крепкие звенья рассыпались, словно были не из железа, а из трухлявого дерева. Но стены из Тантала, они должны сдержать тьму, все еще не понимал король. «Просто я сильнее, чем ты думаешь, Аталерет», хмыкнул Дарк и коснулся против решетки, на стол их черед превратиться в железную стружку. Запаниковав, король делал пасы руками в попытке открыть портал. Дарк опоздал всего на миг, король успел переместиться. «Проклятая тьма!» — пнул он стену ногой. «Ушел!» Дарк снова остался один. Он прислушался к звукам битвы, пытаясь определить, кто одерживает верх, но мало что понял. Звон оружия, всполохи магии, плохие ориентиры. Да и ладно, на месте разберется. Он двинулся вперед по коридору. Магии было достаточно, чтобы отбить атаки стражей, что пытались его остановить. Дарк избавился от двоих, когда в коридоре показался третий. Тьма была готова к нападению, собралась на кончиках пальцев, но что-то удерживало от ее применения. Перед ним была девушка. с черными волосами. Из-за полумрака он видел лишь силуэт. Подхватив лампу с пола, Дарк поднял ее повыше, чтобы осветить приближающуюся фигуру. Едва ли это страж. Женщины не служат в темнице, даже магиссы. Фрейлин сюда тоже не заманишь. Места явно нет для приятных вечерних прогулок. Девушка подошла достаточно близко, свет выхватил ее лицо, и Дарк забыл, как дышать. Марго! Это же его Марго!» Щеки раскраснелись, волосы растрепаны, губы приоткрыты, а грудь быстро вздымается, опадает от частых вздохов. Настоящая воительница, богиня мести и разрушения. Она так прекрасна в своем гневе и решительности, что Дарк на миг забыл, где они, что вокруг кипит битва. накрыло чем-то пронзительным и глубоким, аж дыхание сорвалось и напрочь забыл, что вообще-то собирался отчитать Марго за выходку. девчонка же порывистая молодая горячая ничего он когда нибудь все исправит раз марго нашла как избавиться от отсечения, он придумает как передать ей дракона из них двоих он должен быть именно у нее за марго тянулся шлейф из тьмы света убийственной смеси двух враждующих магий но под ее началом они сумели объединиться дарг даже не удивился марго нереально отказать магии и те подчинились Она тоже узнала его, и на ее губах расцвела улыбка. «Дарк!» — выдохнула она и шагнула навстречу, но он остался на месте, просто не мог пошевелиться от избытка эмоций. «В чем дело? Ты не рад меня видеть? Я не нравлюсь тебе!» Марго, как всегда, сделала особый вывод из его поведения. «С чего ты взяла?» — поразился он. «Я больше не особенная!» Она подняла руку и коснулась черных волос. «Женская логика, доведенная до абсурда». Да, волосы Марго больше не радовали глаз разноцветием, но неужели она думала, что он полюбил ее за это? «Ты и правда не особенная. Ты для меня уникальная», — выдохнул Дарк. Но еще до того, как он договорил, темница содрогнулась в третий раз, разрушив романтический момент. Где-то прогремел взрыв, и до них долетели его отголоски. «Скорее, надо выбираться отсюда!» Марго первой устремилась обратно по коридору. Дарк побежал за ней. Он не спрашивал, куда они направляются, всецело доверяя жене. Через несколько поворотов они выбежали на открытый уступ. Это был балкон, но перила обвалились. Один неверный шаг и полетишь вниз, прямо на булыжную мостовую. Ветер бил в лицо, а еще он приносил стрелы стражей. Битва была в самом разгаре. Дарку с Марго пришлось спешно скрыться за каменным уступом, иначе их бы изрешетили. Но, несмотря на стрелы, Дарк не мог оторвать взгляда от неба. Где кружили, Кромешная тьма всех поглоти. Два дракона, радужный и черный, чуди и сумрак, оба драконы. Это было настолько же прекрасно, насколько невозможно. Есть ли хоть что-то в этом мире, что не подвластно Марго? Дарк искренне в этом усомнился. Первым делом накрыло небывалым облегчением, казалось, вся тяжесть мира лежала на его плечах, а вот она спала. Дарк снова мог дышать полной грудью и улыбаться. Марго не потеряла фантом, она обрела драконы вместе с ним. Такой исход он даже в самых смелых фантазиях вообразить не мог. Но вот они, драконы, кружат в небе атакуют врагов. Сумрак насылает тьму, а чуде что-то яркое, разноцветное. Как? Только и смог выдохнуть Дарк, повернувшись к Марго. Она, как ни в чем не бывало, пожала плечами, словно не создала священную ликту, а приготовила ужин. Ты сам сказал, я уникальная. — улыбнулась она. Глядя на жену, Дарк испытывал целый ураган чувств. Из него родились самые правильные сейчас слова. «Я люблю тебя, Марголан Грей». Дарк долго не мог оторвать взгляд от драконов, как будто боялся, моргнет или отвернется, и мираж развеется. А чуди и сумрак тем временем вовсю громили башню в темнице. «Что они делают?» — удивился Дарк. «Разрушают стены из Тантала», — ответила я, «чтобы мы могли пользоваться магией». «Умно!» — хмыкнул Дарк. Наконец он посмотрел вниз на площадь, туда, где бились маги. «Это же люди Леди Маливы, нахмурился Дарк. «Мне не привиделось, они сражаются за нас». «Бабушка помогла мне проникнуть в темницу. Одна я бы не справилась, здесь слишком серьезная охрана». нехотя признала я. «Ты заключила сделку со старой ведьмой». Я передернула плечами. Клянусь, было проще расстаться со своей магией, чем пойти на сделку с леди Маливой. Но я столько всего сделала ради спасения Дарка, что терять уже было нечего. Так родился этот странный союз. «В каком-то смысле она твоя теща», — заметила я. Дарк с ужасом взглянул на меня. Эта мысль не приходила ему в голову, Почудилось, он сейчас бросится обратно в камеру и запрется изнутри, лишь бы быть подальше от моих родственников. Вот такая семейка мне досталась. Адамсы отдыхают. Через балкон было не выбраться на улицу, слишком высоко. Передохнув, мы продолжили спуск вниз по винтовой лестнице. Она привела нас на первый этаж, но путь к выходу перекрывали стражи. Они построили целую брикаду из столов и стульев и укрепили ее магией, чтобы не дать нам выйти. Стоило нам появиться... как в нас полетели десятки стрел. А кто-то даже метнул копье. Дарк отбил все с помощью и тьмы. Приятно было видеть его снова в деле. Магия возвращалась к нему. Я встала у стены и скрестила руки на груди, позволяя Дарку разобраться одному. Во-первых, мужчине для уверенности в своих силах необходима парочка-другая побед, а во-вторых, я немного обиделась. Я столько всего сделала, чтобы спасти мужа, стольким рискнула, да я чуть не лишилась фантома, А он даже не обнял меня ни разу. Про остальное вовсе молчу. Отбив очередную атаку, Дарк заметил, что со мной что-то не так. «В чем дело, Марго?» — спросил он, блокируя поток водной магии. «Все в порядке», — ответила я таким тоном, что сразу ясно, «все очень даже не в порядке». «Ты обижена?» — догадался он после уничтожения трех огненных шаров. «А что, у меня есть повод?» «Марго!» — вспылил Дарка и пропустил стрелу. Та вонзилась в пол в метре от моих ног. Надеюсь, он от случайно, но уверенности нет. «Ты хотя бы скучал по мне?» В конце концов сплеснул я руками. «Нет, я не скучал», — прошепел Дарк, пытаясь сорвать с шею удавку телекинетического мага. Возмутившись, я решила, все, не буду помогать, пусть сам справляется. Чуть ослабив удавку, Дарк, задыхаясь, прохрипел: «Скучал, не то слово! Я подыхал без тебя, Марго!» он хотел добавить что то еще но удавка снова усилила давление пришлось вмешаться и устранить ее щелчком пальцев а заодно и того мага что ее наслал. не родился пока тот кто помешает мне выяснять отношения с мужем пусть лучше не лезут а то им достанется кто ты дарк спросила я я сильный тьма аристократ обладатель дракона после каждого ответа дарк прерывался чтобы метнуть в страже изгусток тьмы а на самом деле Уточнила я. Дарк повернулся ко мне и произнес: "Я твой муж, твой дракон и просто влюбленный в тебя до беспамятства мужчина. Тогда может уже поцелуешь меня?" предложила с улыбкой. "Сейчас?" удивился Дарк. "Вообще-то нас атакуют Марго, если ты не заметила. И что с того? Это не повод игнорировать жену." Вокруг по-прежнему летали стрелы, копья и магические шары, то и дело раздавались взрывы, с потолка сыпалась каменная крошка, а стены дрожали. «Ну и что? Я несколько дней не виделась с мужем, сходила с ума от волнения. Да я думала, что он умер. Я, черт возьми, выстрадала свой поцелуй, и пусть весь мир подождет». Видимо, Дарк прочел все это в моих глазах. Махнув рукой, он создал магический щит из тьмы и двинулся ко мне. Он не торопился, шел спокойно. Словно мы наедине, из десяток магов, не пытаются нас убить. Дарк был настолько спокоен и собран, что у меня подскочил пульс. Оказывается, Сильный, уверенный в себе мужчина — это дико сексуально. Стрела, напитанная магией, прорвалась сквозь купол тьмы, но Дарк даже не обернулся. Просто взмахнул рукой, и стрела развеялась, а я ощутила слабость в коленях. Что же он творит со мной? Еще несколько шагов, парочку ничтожных стрел, и Дарк, наконец, добрался до меня. Обнял одной рукой за талию и привлек к себе. Я к этому моменту уже была согласна на все. Представ на носочки, сама потянулась к мужу, обвела его шею руками и, приоткрыв губы, ждала поцелуя. Когда губы Дарка коснулись моих, по телу прокатилась горячая волна сладкой дрожи, предвкушение. Его запах, вкус, прикосновение, я так соскучилась по ним, что, ощутив, невольно всхлипнула. Никогда не думала, что стану такой чувствительной. Это все Дарк. Он делает со мной что-то невообразимое. Позабыв обо всем на свете, мы страстно целовались под градом стрел. Наверное, стражи посчитали нас сумасшедшими. Они изо всех сил пытаются нас прикончить, а мы вместо того, чтобы спасать свою жизнь, устроили романтическое свидание. Чокнутое. Но мне всегда было плевать, что обо мне думают другие, а сейчас особенно. Я хотела большего. Была готова умолять об этом. Желание сводило с ума, но даже мне пришлось признать, что место неподходящее. Дарк отстранился первым, пусть и неохотно. Из нас двоих он всегда был более сдержанным. «Теперь я могу продолжить битву», — уточнил он. «Теперь да», — кивнула я. Но тут мимо пролетела очередная стрела, задев мою юбку. Вреда не причинила, ткань и ту не порвала, но в глазах Дарка взметнулась чернота. Тьмак пришел в ярость. «Ох, не завидую я стражам, зря не так». Резко обернувшись, Дарк распростер руки в сторону стражей, и с его пальцев полилась тьма. За считанные секунды она затопила коридор, полностью погрузив его во мрак. Какое-то время оттуда еще доносились вопли стражей, но они быстро стихли. Наступила зловещая тишина. Когда тьма развеялась, коридор был пуст, и мы, наконец, покинули темницу. Спокойно вышли через главную дверь, держась за руки. Я думала, на этом все и закончилось, но я забыла, с кем связалась. С неугомонной леди Маливой, помешанной на захвате власти Ваитилии. А потому все только начиналось. Выбравшись из башни темницы, мы с Дарком первым делом оценили обстановку. Посмотреть было на что. На центральной площади перед королевским чертогом развернулась настоящая битва. Стражи, маги, враги, друзья все перемешались. Так сразу и не определить, кто есть кто. Все дело в том, что темница была частью королевского чертога. Когда мы напали, все стражи бросились ее защищать, но потом часть из них перешла на нашу сторону. По двум причинам. Кто-то из благодарности мне за исполненное желание, а кто-то из-за священного трепета перед эликтой. Последний без зазрения совести пользовалась леди Малива. Именно она настаивала, что нужно отправить драконов крушить башню, исключительно ради спасения Дарка. А то, что по ходу дела все увидят драконов и оценят наличие у нас эликты, так это приятный бонус, не более того. В тот момент у меня не было времени разбираться в планах леди Маливы. Я была целиком поглощена мыслями о Дарке. Но сейчас, заметив, что ее люди атакуют уже не темницу, а сам чертог, я впервые задумалась, а что бабуля затеяла? В глубине души я даже знала ответ, но он категорически мне не нравился. Надо бы выяснить все наверняка. Вот только виновница событий, леди Маливы, поблизости не оказалась. Зато я приметила в толпе знакомую голубую шевелюру. Недолго, думая, я направилась к Мальвине. Дарк двинулся следом за мной. «Что здесь происходит?» — спросила я, схватив Мальвину за плечо. Я ожидал услышать ответ в привычной грубой форме, прежде он только так со мной разговаривал, но в этот раз что-то изменилось. «Ледь Марго!» — Мальвина склонил голову в почтенном поклоне. «Я счастлив сразиться за вас. Вы, как никто другой, достойны сидеть на троне Эйтилии». «Так это...» — я обвела рукой площадь, где кипела битва. «Королевский переворот?» «Да», — радостно ответил Мальвина и с боевым кличем бросился на врага. Вскоре его голубая макушка затерялась среди других водных магов. Мне же оставалось только сжимать и разжимать кулаки в бессильной злобе. «Я знала, что ей нельзя доверять», — всплеснула я руками. Дарк не поддержал мое возмущение, но лишь потому, что перед ним приземлился сумрак. С благоговейным трепетом тьмак протянул руку и осторожно погладил нос своего дракона. На сумрак в ответ зафыркал, совсем как довольный пёс. «Как же ты вырос!» — Дарк судорожно сглотнул. Неподалёку от сумрака шлёпнулось чуди, выбив несколько камней из складки мостовой. Летала она уже лучше, но приземление ей всё ещё давались с трудом. Ей тоже досталось внимание и похвала от Дарка. «Надо что-то делать!» — прервала ей их обнимашки. «Из-за нас гибнет столько людей, это неправильно!» «Что ты задумала?» — нахмурился Дарк. Эти люди явно забыли, что такое любовь, радость и дружба. Мы с Чуди научим их добру. С этими словами я подошла к своему дракону и ухватилась за отросток на ее спине. Чуди склонилась, чтобы мне было удобнее оседлать ее. Небольшое усилие, и вот я уже сижу верхом на драконе, между прочим, впервые. Я не знала, получится ли у Чуди повлиять на магов и драконов. Когда она была фантомом, ее пыльца действовала на других фантомов, но с тех пор она подросла. Так может, и ее сила увеличилась? Сейчас проверим. Врать не стану, было страшно. Я не слепая, видела, как чуди летают. Но другого выхода нет. То, что я задумала, можно сделать только с высоты и только с помощью чуди. Просто буду держаться крепче. И еще, пожалуй, помолюсь. Лишним не будет. Дарк, видя мои действие, тоже поспешил оседлать сумрака. Одну меня в небо он не отпустил. С такой страховкой мне сразу стало спокойнее. Через минуту мы уже парили примерно в двадцати метрах над площадью, где развернулась битва. Достаточно высоко, чтобы видеть происходящее, вместе с тем, чтобы охватить всех участников сражения. Ветер бил в лицо, свистел в ушах и все норовил скинуть меня с дракона. Пальцы аж судорогой свело, так крепко я ухватилась за отростки. А внутренние мышцы бедер, за счет которых я держалась на спине дракона, горели огнем. Насладиться полетом не вышло. Никогда не замечала за собой страха высоты, но сейчас было реально жутко. Прижавшись к шее Чуди, я выкрикнула ей в ухо. «Осыпь всех пыльцой!» Чуди кивнула и встряхнулась. Ох, я вцепилась в отростки с двойной силой. Этот момент я не продумала. Надеюсь, не свалюсь на землю, а то Чуди так трясется, что я еле держусь. А ведь мне еще надо воздействовать на сражающихся. Пыльца чуди сама по себе ничего не даёт, она лишь подготавливает почву для моего приказа. Надо сосредоточиться и максимально чётко выразить своё желание. Попробую это сделать верхом на многотонной туше, которую трясёт, как в припадке. Я будто оседлала бешеного быка на Родео. Вот только кричать еху желаний не было, скорее хотелось вопить, спасите, помогите. И всё же я нашла в себе силы на мысленный приказ. От души пожелала всем сложить оружие, забыть разногласия и слиться в едином дружественном порыве. Немного любви и взаимоуважения, вот чего им не хватает. В итоге мы сделали несколько кругов. Чуди летала над площадью, ее пыльца сыпала всех подряд, людей, магов, фантомов и даже драконов. А я все это время повторяла про себя мантру дружбы и любви. Посмотреть, сработало или нет, я не могла. Обзор закрывала массивная шее чуди, а я еще не выжила из ума, чтобы свешиваться со спины дракона. Вот вернусь на твердую землю и оценю результат наших совместных трудов. «Садимся!» — скомандовала я. Чуди, сложив крылья, тут же рухнула вниз. Мостовая стремительно приближалась. «А-а-а!» вопила я все время посадки. Говорят, перед смертью вся жизнь мелькает в памяти. У меня такого не было. Зажмурившись до цветных кругов перед глазами, я держалась за чуди изо всех сил и просто молилась. А потом вдруг ощутила порыв ветра сбоку. Приоткрыв один глаз, увидела летящего рядом сумрака. Черный дракон тряс головой, призывая чуди делать, как он. Своим примером он показывал ей, как приземлиться с наименьшими потерями. И это сработало. Повторяя за сумраком, чуди села более или менее удачно. Конечно, назвать посадку мягкой можно было лишь с натяжкой, с очень большой. У меня клацнули зубы, когда мы впечатались в землю, но я выжила, ура! Со спины чуди я не слезла, а свалилась, прямо в руки подоспевшему Дарку. Он нежно придержал меня и аккуратно поставил на землю. — Больше никаких полетов! — с трудом произнесла я, борясь с тошнотой. — Никогда! — А, по-моему, было здорово! — заметил Дарк. Легко ему говорить, ему достался нормально летающий дракон. Можно сказать, он летел на ястребе, а я на пингвине. Примерно так разнились летательные способности наших драконов. Еще до взгляда на площадь я почувствовала, что там произошли изменения. По звуку. Больше не слышно было звона оружия и взрывов магии. Стало как-то слишком, я бы даже сказала, подозрительно тихо. Осторожно выглянув из-за бока чудя, Я посмотрела, что там происходит. Сколько одновременно обнимающихся людей вы видели? Я лично увидела несколько сотен. Я словно попала на фестиваль обнимашек. Побросав оружие, забыв о магии, люди жали друг другу руки, а чаще просто заключали в объятия. То же происходило с фантомами и драконами. Настоящая всеобщая любовь и мир. Я прямо умилилась такой гармонии, а еще порадовалась способностям чуди. Теперь ее пыльца действовала на всех, включая драконов. «Вы с чуди отлично справились», — похвалил Дарк. Но насладиться триумфом нам не позволили. Через толпу обнимающихся к нам бежала Лори. Вид у нее был встревоженный. «Скорее!» — выкрикнула она. «Надо спешить!» «Да что ж такое! Будет ли хоть минутка покоя? Кто там еще не получил порцию доброты от меня? Пусть готовится, я иду!»